Александра Лисина. Сказочный переполох. Читает Нелли Новикова. Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Звонко протрубил на улице волшебный рог. Да так неожиданно, что ухват в моих руках дрогнул, а исходящий паром горшок едва не грохнулся на пол. Ту-ду! Здесь ли живет прекрасная леди Яга?» Я бережно опустила посудину на застеленный скатертью стол, прислонила ухват к печи и вытерла руки полотенцем. Так, что за смертник мешает мне готовить обед? Согнав с лавки щурящегося кота, я вышла на крыльцо и с раздражением уставилась на горцующего перед калиткой рыцаря. Рыцарь как рыцарь, могучий конь, надраенные до блеска доспехи, Развивающийся на ветру плюмаж забрала, поднято Мужественное лицо сияет благородством А в синих глазах горит готовность Бросить вызов любому Кто скажет, что этот храбрец Не способен завоевать мир Впрочем, при виде моего Застиранного сарафана И растрепанной косы Уверенности во взгляде гостя Заметно поубавилась: Вы леди Ега, Уже не так браво, переспросил он а кончик длинного рыцарского копья растерянно ткнулся в землю. Я уперла руки в бока и недобро прищурилась. «Ну я, чего надобно?» Дак это...» «Ты на смертный бой явился?» — сообразила я, заметив притороченные к седлу длинные ножны. «Предварительная запись есть?» «Нет», — окончательно растерялся рыцарь. Я вздохнула, перекинула мокрое полотенце через плечо и, выудив из-под пространства регистрационный журнал, плюхнула его на появившуюся из воздуха стойку. «Сейчас посмотрю, осталось ли свободное место. Так, сегодня я не могу, завтра у меня тоже занято». Послюнявив палец я перелистнула несколько страниц, исписанных так, что почти не осталось полей. «Послезавтра у нас...» «Выходной? А, вот, в понедельник приходи, в два часа пополудни. Сможешь?» Рыцарь озадаченно тряхнул головой. «Вообще-то я не биться пришел. А зачем же предложить руку и сердце?» «Благородная леди Яга, не соблаговолите ли вы стать моей женой?» От неожиданности я выпустила из рук тяжелый журнал, и он мгновенно испарился вместе со стойкой. а я в немом изумлении уставилась на рыцаря. Спятил железнолобый, Я ведьма, а не прекрасная дама. «Привет, Ега! Вдруг раздался из подступающего к забору леса бодрый голос, заставив одновременно вздрогнуть и рыцаря, и коня. Мгновением позже из чащи вынырнул хорошо сложенный блондин со змеиными глазами и, одарив меня клыкастой улыбкой, бесстрашно перемахнул через забор. «С каких это пор ты гостей принимаешь с утра пораньше?» «С тех самых, как эти гости стали делать неприличные предложения», мрачно откликнулась я. «Сайди с грядки, Горыныч, морковку я тебе не прощу». Блондин, одетый в простые холщовые штаны и такую же невзрачную рубашку, торопливо отпрыгнул в сторону, в два счета добрался до крыльца и уже оттуда одарил замявшегося рыцаря заинтересованным взглядом. «Это что, жених?» «Для жениха он больно хлипкий, а вот на завтрак тебе вполне сгодится. У меня сегодня жаркое подгорело, но, думаю, богатырский конь его успешно заменит». «Конь, да еще и рыцарский!» Скептически поднял бровь змей, когда обсуждаемое животное испуганно попятилось вместе с хозяином. «Фу, после них подковы в зубах застревают». «Ничего, он...» зубочистку с собой прихватил. Я кивнула на рыцарское копье. Горыныч пренебрежительно фыркнул, деликатно подхватил меня под локоток и ловко увлек обратно в дом, напоследок бросив гостю. «Сгинь! Она сегодня не принимает!» Что там случилось с рыцарем дальше, я не видела. Змей тут же прикрыл дверь. Зато кровожадное выражение на его лице и хищный блеск в глазах появившиеся при виде накрытого стола, от меня не ускользнули. «Руки!» — прикрикнула я, когда этот нахал сходу накинулся на пироги, и, схватив полотенце, от души вытянула его поперек спины. «Ну-ка мыть, живо!» «Фифас!» — промычал змей, торопливо пережевывая начинку. «Вдалека как тебе спешу! Проголодался!» Но не успел он подойти к умывальнику, а я взять кувшин с водой, как с улицы, снова донеслось. «Хозяюшка яга!» Погрозив желтоглазому кулаком, чтобы не вздумал трапезничать без меня, я снова вышла на крыльцо Я остолбенела, обнаружив, что во дворе топчется невесть, откуда взявшееся стадо. Из двенадцати выстроенных в виде сердечка баранов и одного престарелого козла, которого держал за уздечку деревенский староста. При этом сам старик, вырядился, как на праздник, расчесал жидкую бородёнку, напялил белую рубаху и даже надел сапоги вместо лаптей, чего за ним отродясь не водилось. «Исполать тебе, хозяюшка!» Торжественно возвестил он, одновременно отвешивая низкий поклон. «Прости, что без записи, но тут такое дело. Жениться на тебе хочу. Всё честь по чести». «Дары принёс, свадебку сыграем, как положено, да и сам не обижу. Выходи за меня, а?» -э Серьезным серьёзным видом поддержал хозяина козёл. «Пифий, ты сдурел?» — тихо спросила я, краем глаза подметив, что рыцарь никуда не исчез. Только отъехал в сторонку. Весьма заинтересованно прислушивается к разговору. «Какая же нитьба, старый пень? Тебе лысину поутру напекло?» Под моим тяжелым взглядом староста попятился, бараны съежились, и только козел, углядев растущие у забора одуванчики, обрадованно вскинулся и принялся их самозабвенно жевать. «Исчезни из глаз моих», — так же тихо велела я, — «вместе с дарами». Пифий сбледнул с лица, а я снова вернулась в дом, раздраженно захлопнув за собой дверь. но не успела пыль с косяка осыпаться на пол, как под потолком мелодично звякнула. «Дзинь!» И мне в руки спланировал большой конверт с вензелем королевского дома на обороте. Отметив про себя, что Горыныч добросовестно умылся, пригладил торчащие во все стороны волосы и уже чинно восседает за столом, я машинально вскрыла письмо и также машинально прочла. Многоуважаемая Ядрига Лесовишна, мы, Людовик XIII Горбатый, бесконечно ценим ваш ум, преданность короне и глубочайшие познания в магии. Справедливо закрепившие за вами славу сильнейшей ведуньи, «Но при этом не можем не замечать вашей несравненной красоты, слухи о которой достигли даже отдаленных уголков королевства, в связи с чем предлагаем заключить династический брак на взаимовыгодных условиях». «Что?» — я подняла на Горыныча недоуменный взгляд. «Сегодня отупин на ярмарке бесплатно раздавали, или в королевстве зараза какая завелась, поэтому все вокруг посходили с ума». «Бдзинь!» — снова пропиликало сигнальное заклинание, и на стол упало еще одно письмо с таким же внушительным вензелем. «Так!» «Та — протянула я, заподозрив неладное. «Бдзинь! Бдзинь! дзинь, — прозвенело в третий раз, и конвертов на столе стало гораздо больше. «Бамс!» — вдруг немузыкально задребезжало стоящее в углу ведро, и в него, помимо письма, с размаху брякнулось, обернутая в тряпицу посылка, достаточно тяжелая, чтобы опрокинуть старую посудину на бок и до да икотки перепугать спрятавшегося за ней кота. Вздрогнув от неожиданности и шальными глазами проводив шмыгнувшего за печь базилевса, я замерла, не понимая, что происходит. А потом услышала за дверью невнятный шорох, с подозрением выглянула на улицу, Убедилась, что рыцарь со старостой все еще топчутся возле забора и уже собралась крикнуть, чтобы проваливали, но обнаружила на крыльце новых посетителей и неприветливо осведомилась. «Чего надо?» «Госпожа Баба Яга?» — хором спросила троица лесных гномов. «Мелких, мне по колено, в красных колпаках и зеленых курточках. Вам, женихи, требуются. Мы готовы предложить свои услуги». Вы что, издеваетесь? выдохнула я, свирепея прямо на глазах. Они дружно мотнули головами. Никак нет, госпожа яга, хотим поучаствовать в Смотринах. В каких еще смотринах, кто вам сказал такую ересь? Вот! У меня перед носом нарисовался кусок старого, но очень прочного пергамента, с изображением задорно подмигивающей брюнетки, под которым было черным по-белому написано. Ищу женихов обращаться в избушку на курьих ножках. Конкурс состоится в день середины лета. Победитель получает все. Ега! А на обратной стороне подробная карта с отмеченным крестиком местом явки. Откуда вы это взяли? В шоке застыла я, дважды перечитав идиотское объявление. Да, на всех столбах развешано! радостно сообщили гномы. Надпись-то на шкуре Василиска сделана, да и магией защищена, подделать невозможно. Портрет, безусловно, ваш, а значит, все без обмана. Партия завидная, так что, хозяюшка, принимай гостей. Я едва за голову не схватилась. Да что ж это такое? Кто посмел? А ну, дай сюда. Выхватив из рук ближайшего гнома пергамент, Я судорожным движением его скомкала и выкинула в огород. «Никакого конкурса не будет, понятно? Можете расходиться по домам». «Мы что, опоздали? Разве счастливчик уже назван?» Забеспокоились гномы. Болтающийся неподалеку рыцарь заинтересованно обернулся, а объедающий одуванчики козел вопросительно мекнул. «Нет!» — гаркнула я, захлопывая дверь у них перед носом. И тут же... Услышала в ответ облегченное. «Тогда мы снаружи подождем, а вось кому-нибудь обломится». До скрипа сжав кулаки, я повернулась к Горынычу, взирающему на меня из-за стола с выражением крайнего изумления. ега, э, прости, я не понял. Неужели ты на старости лет замуж собралась? А почему мне не сказала? Я что, не вовремя прилетел? Обед-то, наверное, праздничный?» Гарыныч, хоть ты не начинай!» — простонала я, хватаясь за голову. «Никуда я не собралась. Мне двести двадцать пять лет, с хвостиком. Какое клешему замужество!» — змей смерил меня изучающим взглядом. «Для твоего возраста ты неплохо сохранилась. Если бы я тебя не знал столько времени, то решил бы, что пару сотен лет ты себе приплюсовала». для солидности и вообще. Если бы ты не была такой упрямой, я б, может, и сам. Горыныч, не доводи до греха!» — угрожающе протянула я, целеустремленно нащупывая швабру. Блондин обезоруживающе улыбнулся и примиряюще поднял руки, всем видом показывая, что ничего такого не имел в виду. «И я бы, может, даже поверила», если б не знала, на что способен этот неисправимый бабник, и если бы своими глазами не видела мчащихся за ним с вилами мужиков, чьих жен, невесты, дочерей успел обольстить этот коварный змей. От справедливого возмездия его спас громкий стук в дверь. Рывком ее отворив, я со шваброй наперевес заняла оборонительную позицию и, уже не сдерживая раздражения, рявкнула. «Что?» «Послание из вечно зеленого леса для госпожи-ведьмы», — невозмутимо произнес стоящий на пороге эльф, протягивая расписанный золотыми и серебряными узорами конверт. Еще два эльфа отвесили изящный поклон, искусно сделав вид, что не увидели моего перекосившегося лица. «Благодарю», — процедила я, выхватила письмо и с грохотом закрыла дверь, перед самым носом эльфа, гадая, сколько еще посланий мне доведется получить из-за чьей-то дурацкой шутки. Но спустя мгновение в нее снова настойчиво постучали. «Ну что опять?» «С вашего позволения, госпожа ведьма, мы дождемся ответа», спокойно сообщил все тот же Остроухий. «Да пожалуйста, весь окрестный лес в вашем полном распоряжении. Благодарю». с облегчением захлопнув дверь во второй раз, я в изнеможении прислонилась к ней спиной. «Кошмар какой! Теперь еще и эльфы!» «Прошу прощения!» Неожиданно раздалось вежливое покашливание от окна. «Возможно, я не вовремя, но тут ли проживает достопочтимая Баба-Яга, известная также как Ядрига Прекрасная?» Я скрижетнула зубами... но зависший над подоконником пожилой фей совсем не заслужил, чтобы в него бросались шаровой молнией. Пришлось вежливо оскалиться и кивнуть. «Очень рад», — широко улыбнулся представитель маленького народа. «Тогда вы, наверное, догадываетесь, для чего я прибыл. По понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам женихов не принимаю, в выходные не работаю». «И вообще, очередь расписана на два года вперед, Отрезала я, решительно захлопывая окно и задёргивая занавески, после чего с размаху плюхнулась на лавку и сжала гудящие виски ладонями. «Дзинь!» Словно издеваясь, радостно тренькнуло сигнальное заклинание. Я глухо зарычала, заметив, как сверху спланировала еще одно письмо. и с громким бульком воткнулась прямо в горшок с горячими щами. Одновременно с этим кто-то деликатно постучал в окно, отчего я испытала жгучее желание швырнуть туда сапогом. «Кажется, владыка подземного царства решил высказать тебе свое почтение», со смешком заметил Горыныч, изучив печать на тонущем конверте. «Дзинь! Хм, а вот и главный придворный маг отметился». «Дзинь! Дзинь!» «Похоже, князь вампиров и повелитель озерного царства тоже к тебе неровно дышат!» Деликатно кашлянул змей и умолк, когда под длинную переливчатую трель с потолка просыпался настоящий дождь из писем. Глянув на одно, другое, третье, он пренебрежительно фыркнул и одним движением смел их со стола. Затем под настойчивый стук снаружи поднялся, Открыл окно и, выудив из клюва долбящегося в стекло крупного ворона, еще один конверт, на котором красовался череп с перекрещенными костями, многозначительно присвистнул. «Ты гляди-ка! Даже Кощей Бессмертный расщедрился на предложение. «Ему-то что от меня надо?» — прошипела я. «Триста лет мертвым сном в золотом гробу спал, а тут, нате вам, очнулся». «Найду того шутника, что разослал приглашение, убью!» «Сперва надо придумать, что делать с женихами», озабоченно произнес Горыныч, выглядывая в окно. «И желательно побыстрее! Ты только посмотри, что снаружи творится!» Полная дурных предчувствий, я подошла, отдёрнула занавеску и охнула, судорожным движением вцепившись в стоящего рядом змея. Вся лужайка перед домом оказалась забита народом. Кого там только не было. Гномы, эльфы, наги, тролли, оборотни, феи, даже горные великаны. Потенциальные женихи приходили, прибегали, прилетали и выползали из чащи с устрашающей скоростью. Прямо на моих глазах Во дворе с шумом приземлились три грифона с худощавыми обитателями заоблачного кряжа на спинах. Свысока оглядев взволнованно колыхающееся море конкурентов, чужаки гордо вскинули подбородки, а затем дружно спрыгнули на землю, угодив сапогами точнёхонько на недавно вскопанную грядку. «Сейчас я их в жаб превращу!» — расверепела я. «Погоди!» — спохватился Горыныч, ловко перехватив мою руку и ненавязчиво ее придержав. «С ума сошла! Это же официальное посольство! Их нельзя вот так раз и в жаб!» «Да? А мои петрушку с укропом втаптывать можно?» «Подожди, не кипятись! Тут нельзя рубить сгоряча! Надо сперва подумать, выиграть время! Давай их чем-нибудь отвлечем!» «Чем?» — зло рявкнула я, опасно качаясь на грани перевоплощения И змей непроизвольно замер, всматриваясь в мое лицо, словно впервые его увидел. «Да, обычно я не позволяю себе терять контроль. И если уж оборачиваюсь, то, как правило, во что-то безобидное, в мышку, например, в ящерку, на худой конец в горлицу, если захочется размять крылья». Но тут меня по-настоящему прорвало, и Горыныч обеспокоенно придвинулся, прижав меня к себе одной рукой, а второй бережно пригладив растрепавшиеся волосы. Свет мой, не сердись. Ну, хочешь, я сейчас перекинусь и сожру всех, кто тебя расстроил?» Я шумно выдохнула, прекрасно зная, как охотится это желтоглазое чудовище, и отрицательно качнула головой. а потом услышала снаружи нарастающий грохот копыт и невольно навострила уши. Кого там еще черти принесли? та -дам! Во всю мощь проорали за окном фанфары, а следом звонкий тенорок глашатая торжественно возвестил. «А ну-ка всем разойтись! Дорогу! Прекрасному принцу!» «Сейчас!» — пророкотал один из великанов. «Пусть очередь занимает!» «Да как ты смеешь, смерть! Я самый настоящий принц!» Дрожащим от негодования голоском воскликнули снаружи. Следом послышались звук смачного удара, испуганное ржание и грохот. Будто кто-то на полном ходу навернулся с седла. А через несколько секунд тот же голос сдавленно прохрипел: «Я понял вас, господа. Кто последний?» Я уткнулась лбом в плечо змея и глухо застонала. «Черт бы побрал этого шутника! Мне только принцев здесь не хватало!» «А знаешь, я, кажется, придумал, как выкрутиться!» Неожиданно шепнул Горыныч, наклонившись к самому моему уху. «Пусть-ка твои женихи устроят между собой соревнования. Они себя надолго займут, а мы пока напишем отказы именитым поклонникам». Когда же все закончится, с глазу нагло потолкуем с победителями и скажем, что ты передумала. А там, глядишь, и остальные разойдутся». Я подняла голову и с надеждой посмотрела на змея. «Думаешь, получится? С парой-тройкой человек договориться всегда проще, чем с толпой», — заверил он. А потом по-хозяйски чмокнул меня в щеку, отстранился и, цапнув с блюда пирожок, решительно направился к двери. «Не переживай». «Я все улажу». Опустившись на лавку, я мрачно оглядела стол, на который под раздражающий перезвон сигнального заклинания так и продолжали сыпаться письма. Белоснежная скатерть уже успела покрыться тонким слоем из любовных посланий. Несколько конвертов угодило в салат. Один умудрился плюхнуться на стопку блинов и теперь стремительно пропитывался маслом. а упавшее в щи письмо так и продолжало медленно тонуть, неумолимо погружаясь в капустные пучины, словно терпящий бедствия корабль. «Вот и все. Через несколько минут возвестил довольный змей, вернувшись в горницу. «Я обо всем договорился, так что до вечера нас никто не потревожит». На улице послышался одобрительный ропот, брецание доспехов и крики глашатая объявляющего сразу три турнира «Бой на мечах», «Бой на кулаках» и «Состязание лучников». «Садись, пиши». Я с хмурым видом достала с полки чернильницу, два пера и подвинула к Горынычу горку чистых листов. «Будешь от моего имени вежливо всех посылать и доступным языком объяснять, что произошло недоразумение». Змей без единого возражения уселся рядом. Какое-то время мы сосредоточенно работали, под звон и грохот с улицы строча пространные отказы властителям соседних королевств. Горыныч при этом без зазрения совести тырил со стола пироги, блины и всё, до чего мог дотянуться. Но я не возражала. Спасибо и на том, что помогает, потому что одна я бы до поздней ночи провозилась. А потом я заметила, что стопка ответов с его стороны растет подозрительно быстро». и решила поинтересоваться, что именно он пишет. «Короли, они ж такие нервные, чуть что не так, и все, готов дипломатический скандал». Привстав, я заглянула в очередное послание, которое без единой запинки строчил Горыныч, и с беспокойством вчиталась. Многоуважаемый Людовик XIII Горбатый, мы, Ядрига Лисовишна, бесконечно ценим ваше внимание, преданность интересам короны и глубочайшее познание в законотворчестве, справедливо закрепившие за вами славу умного и справедливого правителя. Но при этом не можем дать положительного ответа на ваш запрос, поэтому шли бы вы со своим предложением в... Ахнув, я выдернула неоконченное письмо прямо из-под пера и от души огрела пакостника по шее. «Ты что творишь, Ирод?» — Горыныч сделал честные причестные глаза. «Ты же сама велела всех послать. Я и посылаю, причем, заметь, доступным языком и очень вежливо». «Ах ты, гаденыш!» — я чуть не задохнулась от возмущения, а потом сгребла в охапку те письма, что он успел написать, и торопливо швырнула в печь, пока этот мерзавец не отправил их адресатом. Чтоб я еще раз согласилась принять от тебя помощь, сволочь чешуйчатая. — За что? — обиженно вскинулся змей, когда я в гневе скомкала и силой швырнула в него влажное полотенце. — Вон отсюда! — в бешенстве рявкнула я, едва не перекинувшись. Он непонимающе моргнул. — Его, ты чего? Я ведь пошутил. — Выметайся немедленно, и чтоб глаза мои тебя больше не видели. — Эй, ты это что, всерьёз? — сполошился он, когда следом за полотенцем в него прилетела крышка чайника и, чувствительно тюкнув по темечку, со звоном укатилась под стол. А когда я решительно взялась за ухват, с грохотом отодвинул лавку и, поняв, что дело принимает серьезный оборот, опрометью выскочил из-за стола. «Стой, погоди, я сейчас все исправлю». Не слушая оправданий, я со зверским выражением на лице двинулась на пятящегося змея, используя ухват вместо вил. Желтоглазый, само собой, попытался увернуться и заплясал по горнице, как заправский скоморох, кривляясь и корча страшные рожи. Но тут, улучив момент, ему под ноги кинулся базилевс. И Горыныч, не ожидав такого предательства, с негодующим воплем опрокинулся на спину. Не теряя времени, я силой метнула ухват, намертво пригвоздив скользкого гада к полу. А когда подошла его добить, снаружи снова взревели фанфары. «Победители турнира определились!» — громогласно возвестил глашатый, заставив меня неохотно опустить руку. В схватке на кулаках победил тролль Тугадум. В состязаниях лучников первое место занял эльф Сильнасериль. Бой на мечах с преимуществом в два очка выиграл прекрасный принц. Давайте поприветствуем счастливчиков. — Твой выход! — прохрипел зми, когда снаружи раздались бурные овации. — Иди, выбирай жениха! — «Понимаю, что выбор трудный, но я бы на твоем месте повнимательнее присмотрелся к троллям». «Говорят у них крайне интересные брачные ритуалы». При мысли о том, что снаружи моего решения с нетерпением ждет пара сотен разумных, кипевшая во мне ярость как-то незаметно схлынула. Недавнее бешенство улеглось, после чего я хмуро оглядела извивающегося змея. Еще бы, ухват-то у меня непростой». и, рывком выдернув свое оружие из пола, так же хмуро велела. «Ты эту кашу заварил, ты и расхлебывай, что хочешь делай, но чтобы через пять минут здесь никого постороннего не осталось». Горыныч, кряхтя, сел и осторожно ощупал покрасневшую шею, затем метнул на меня сердитый взгляд, но все же молча встал, отряхнулся и вышел за дверь, грохнув ею напоследок так, что на столе задребезжали тарелки. «Дорогие гости и благородные соискатели!» Через мгновение разнесся по лесу его ракочущий голос. «Сегодня вы сумели показать себя с наилучшей стороны. Прекрасная дама искренне восхищена вашей доблестью и смекалкой». «Скорее возмущена их наглостью и бахвалкой», — пробурчала я, одним движением поднимая в воздух разлетевшиеся по полу бумаги. Затем создала десяток магических песцов, которые быстро настрочили совершенно одинаковые ответы, махнула рукой, запечатывая их в конверты, и в мгновение ока отправила по назначению». «Однако с прискорбием должен сообщить, что ни один из победителей турнира не может быть удостоен чести стать супругом нашей драгоценной хозяйки», продолжил тем временем змей. Я удовлетворенно кивнула и, подхватив крынку со сметаной, наклонилась покормить базилевса. «Кушай, мой хороший, ты сегодня заслужил!» «Как это?» — немедленно раздались на улице возмущенные голоса. «Почему? Что за дела?» «Потому что, к вашему огромному сожалению, прекрасная дама уже сделала нелегкий выбор», притворно вздохнул Горыныч и согласилась назвать своим мужем меня. «Что?» Тяжелая крынка, вывернувшись из внезапно ослабевших пальцев, с размаху хряпнулась об пол и с жалобным звоном раскололась на куски. Базилевс, радостно мяукнув, тут же кинулся слизывать растекшуюся сметану, а я застыла посреди горницы, как громом пораженная. Наступившая снаружи тишина стала такой зловещей, что было слышно, как подтачивают старенькое крыльцо прожорливые термиты. Но вот неуверенно брякнула чья-то сбруя, затем растерянно заблеяли бараны, кто-то недоверчиво кашлянул, а через пару томительно долгих секунд снаружи грохнуло. «Нечестно! Несправедливо! Возмутительно!» взвыла на все лады толпа. «Он даже и не участвовал. Требуем пересмотра результатов турнира». «Да кто ты такой?» — заносчиво воскликнул прекрасный принц. «И вообще, по какому праву?» а затем кто-то из женихов, судя по мощному хеканью тролль, швырнул в безоружного Горыныча камнем. И, видимо, идиоту все же удалось попасть куда надо, потому что поднявшийся гвалт был мгновенно перекрыт оглушительным, жутковатым, полным ярости рыком. Мгновением позже подточенное термитами крыльцо угрожающе затрещало – Пол под моими ногами вздрогнул, за окном мелькнул кончик, покрытого золотой чешуей хвоста, после чего ходуном заходил уже весь дом, а на внезапно притихший лес упала густая тень. «По праву сильнейшего!» — прошипел Горыныч и выпустил в толпу струю жидкого огня. «Или кто-то желает его оспорить?» «А-а-а-а!» взвыла толпа, в едином порыве шарахнувшись прочь от дома. «Дракон, спасайся, кто может!» До меня донеслось истеричное ржание, испуганные крики, суматошное хлопанье крыльев и быстро удаляющийся топот, ознаменовавший собой безоговорочную победу змея. Причем, что удивительно, сбежал даже рыцарь, видимо, не рискнул встать на пути у разъяренного ящера. в пасть которому, легко мог бы въехать верхом на коне. Спустя пару минут, когда топот и вопли окончательно стихли, в горницу снова зашел Горыныч, обнаженный, хмурый, с разбитой бровью и обернутый вокруг бедер простынёй, которую я поутру повесила сушиться на улицу. «Извини за крыльцо!» — не рассчитал. «Не извиню!» — также хмуро отозвалась я. «Завтра же чтоб привел все в порядок!» Когда забор прогорит, сделаю. Раньше нет смысла за ремонт браться. Я неодобрительно покачала головой, когда Горыныч устало плюхнулся на лавку, а потом вздохнула и отправилась за чистыми трепицами. Надо было перевязать героя. Морковку мне заново высадишь, все три грядки. На всякий случай предупредила я змея, осторожно промокнув струящуюся по его лицу кровь. и забор восстановишь, как было, вместе с орнаментом. Если ты еще и укроп с петрушкой припомнишь, я тогда до конца лета отсюда не улечу, — мрачно отозвался Горыныч. А ты разве собирался? Он удивленно замер, а потом медленно-медленно поднял голову, уставившись на меня огромными желтыми глазищами, в которых наряду с недоверием появилась самая настоящая тревога. «Ты о чем? «Думаешь, я могу спутать кожу дракона с кожей Василиска?» Спокойно осведомилась я, умело залечивая рану. «Или не догадаюсь, у кого хватит наглости так меня разыграть. Может, посчитал, что я твой запах на пергаменте не почую?» Ега, я... Сколько тебе понадобилось линик, чтобы набрать шкуры на такое количество приглашений?» Недобро прищурилась я. Никогда не поверю, что ты хоть одну чешуйку у кого-то позаимствовал. Горыныч с досадой поджал губы. Две. Учитывая, что линяете вы раз в три года, долго же ты готовился, и все ради того, чтобы в очередной раз жестоко пошутить? Мне давно не до шуток, ега, вдруг прошептал змей, прикрывая глаза, и обессиленно ткнулся лбом в мои руки. «Ты же знаешь, мы выбираем пару, один раз и на всю жизнь. Что мне оставалось делать?» Я недоверчиво уставилась на белобрысую макушку. Тридцать лет назад, когда в мой огород рухнул отощавший, жестоко израненный дракон, я даже предположить не могла, что однажды он захочет вернуться. Люди в то время не сильно уважали крылатых. Драконы охотились на стада, охотники устраивали на них ловушки, однако, выздоровев, молодой тогда еще Горыныч через некоторое время появился снова и с тех пор регулярно наведывался в гости, умудряясь всякий раз превратить свое появление в балаган и довести меня перед уходом до белого коления. Насмешки, придирки, нешуточные споры за кружкой травяного настоя, «Со временем наши пикировки превратились почти что в традицию. Я регулярно упрекала его в легкомысленности, он, наоборот, считал, что я чересчур серьезная. И так, год за годом, мы проводили долгие вечера. А Горыныч на халяву еще и наедался от пуза, заставляя меня потихоньку мечтать о том, что однажды, обожравшись до отвала, он просто не сможет улететь». Лишь в последние лет 10-12 язвительный змей стал более воздержанным на язык и поумерил аппетиты. В нем появились несвойственные молодежи рассудительность, предусмотрительность, благоразумие. Но я и подумать не могла, что он не просто так вдруг прекратил охоту на местных красавиц. И тем более не догадывалась, что он хоть в чем то может быть по-настоящему серьезным. «Ладно». С тяжёлым вздохом отодвинулся наконец Горыныч и окинул тоскливым взглядом опустевший стол. Смена облика отнимает много сил. Так что я опять проголодался. «Покормишь?» «Щи остыли», — машинально отозвалась я, комкая в руках окровавленную тряпку. «Пироги и блинчики ты уже съел, а жаркое, если помнишь, сгорело». Он снова вздохнул и поднялся. «Тогда пойду оленя задеру». «Стой!» — спохватилась я, когда он отвернулся и двинулся к выходу. Нагнала дурака, обхватила за напряженные плечи и, приподнявшись на цыпочки, с чувством поцеловала. «На удачу!» Горыныч ошеломленно моргнул, неверяще поднеся руку к губам. Встретил мой настороженный взгляд и хотел было что-то сказать, но неожиданно передумал, после чего кинул быстрый взгляд на опрокинутое ведро, и как-то по-особенному улыбнувшись, вышел. Украдкой, выглянув в окно и увидев, как с истоптанной, обгоревшей до неузнаваемости лужайки стремительно взлетает золотой дракон, я с облегчением выдохнула, потом достала из ведра позабытую в суматохе посылку, обнаружила внутри шкатулку, выточенную из драконьего когтя и украшенную золотистыми чешуйками, и, достав оттуда простое серебряное колечко, затаенно улыбнулась. «Вот теперь он точно никуда от меня не денется. Вернется, да и как не вернуться, если я уже много лет жду только его одного».